Часть 1. Религия скандинавов. Глава 1. Предисловие. Мир викингов. Узкая и длинная ладья викингов раскачивается в ветренном море, как погрузившийся в транс пророк. После многих дней трудного плавания сквозь дожди и штормы команда утомлена. Их грубая коричнево-серая одежда оттяжелела от воды. и никак не просыхает, несмотря на то, что дождь давным-давно закончился. И ельский воздух не по-летнему прохладен. Промокший мужчина ежится от холода, сидя на сундуках со своими пожитками и развлекая друг друга игрой в кости. Несколько дней назад они отправились в путешествие с западного побережья Скандинавии, взяв курс на восточное побережье Англии, страны, о богатстве которой слышали множество поразительных рассказов от побывавших там товарищей викингов. Нога ни одного из мужчин во всём флоте из десятков внушительных кораблей никогда не ступала на этот великий остров. Но они были опытными мореплавателями и знали, какие знаки на небе и на воде приведут их на запад. Свирир достаёт из своего мешка с едой кусок отсыревшего ячменного хлеба. Хлеб, который молотили на земле, полон песчинок и грязи. Хотя Свирир едва вышел из подросткового возраста, Его зубы значительно пострадали от того, что он всю свою жизнь питался грубой пищей. Нескольких у него уже не хватает. Как бы то ни было, у этого хлеба есть что-то вроде начинки. В нём запекли сосновые иголки, чтобы обеспечить воинов столь необходимыми витаминами и предотвратить цингу. Хотя жалкого куска недостаточно, чтобы наполнить его желудок, Свирир благодарен богам за то, что голод отступает из-за саму пищу. Свирир был сыном процветающего фермера. Он начал выполнять трудную, опасную и кажущуюся бесконечную сельскохозяйственную работу, когда был еще маленьким мальчиком. Пережив два голодных года, из-за чего вырос не таким высоким, каким мог бы стать, он обнаружил, что часто скучает по относительной безопасности и уверенности в будущем. Ему всегда хотелось унаследовать отцовскую ферму, но когда Свириру было 17, его отец умер от болезни. Свирир понимает, что, будучи сельскохозяйственным, Четвертым, самым младшим сыном, он едва ли получит в наследство что-либо из отцовского поместья. И он был совершенно прав. Поэтому из-за трудного положения и больших амбиций вступил в отряд воинов своего ярла. Ярл. Один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, а позже – титул верховного правителя страны. Теперь Сверир участвует в первом набеге. Ему всего 18 лет, он боится, но жаждет славы, которую это предприятие, разумеется, принесет ему по возвращении домой. И его командир, Ярл Харальд, уже показал себя как благородный, щедрый и чрезвычайно умный человек. Юноша горд, что служит ему. Сверир поднимает голову. И видит ярла стоящего на носу корабля, наблюдающего за небом и дающего указания команде. Он думает, что так должен выглядеть один, направляющий богов в битву против гигантов. Сам Свирир посвящён Тору, и за день до того, как покинуть дом, он пожертвовал гуся своему богу-покровителю в обмен на удачу в набеге. Кричит чайка, пролетающая над головой. Члены команды на мгновение бросают свои дела и смотрят на неё. Ее появление означает, что земля близко. Неправда, вскоре сквозь рассеивающийся туман появляются первые очертания бело-зеленого побережья Англии. Повсюду на корабле слышно бряться ни извяканье металла, воины приводят свое оружие в порядок. Немногие, у кого сохранились хоть какие-то части брони, надевают их. Сверир правит свой топор. Они с Хауком, его лучшим другом с детства, который тоже стал одним из воинов Ярла, подбадривают друг друга. Харальд произносит воодушевляющую речь, разжигая пламя храбрости в сердцах своих людей. Корабли причаливают, и люди сходят на берег. Никого не видно, но если доносчики сказали правду, за похожими на дюнных холмами, окружающим песчаный пляж, должен быть богатый торговый город. Перевалив через гребни холмов, викинги видят большой город, в центре которого стоят великолепные Богато украшенное здание со множеством шпилей. По-прежнему никого не видно. Но по мере продвижения через фермы к краю города, к стене, которая огораживает его, воины видят на столах половинки буханок хлеба и дымящиеся угли в очагах. Обитатели ферм покинули их совсем недавно и очень быстро. К тому времени, когда войско добирается до городских ворот, Многие воины впадают в экстатическое безумие, они воют, лают и рычат, как волки или медведи. Все кричат и стучат оружием по толстым деревянным щитам. Первый шквал стрел обрушивается на них из щелей в каменной стене над огромными створками ворот. Воины поднимают щиты, чтобы укрыться от стрел. Раздаются крики боли, но отряд движется вперёд. Удивительно быстро он попадает за ворота в город. Но вокруг снова никого не видно. Даже лучники, кажется, исчезли. Воины рассыпаются вокруг. Они разрушают всё на своём пути и забирают всё, что может иметь хоть какую-то цену. Причём таких вещей, оказывается, до странности мало. В конце концов, викинги добираются до грандиозного здания в центре города. Сверир шёпотом говорит Хауку, что здание похоже на один из тех великих храмов, которые, как он слышал, существуют на этой земле. Там проходят такие странные церемонии, что в них едва ли можно поверить. И здесь почитают бога, который, говорят, правил один и ненавидил всех других богов и богинь. Свилер говорит, что если легенды о нём правдивы, то люди, молящиеся в таком месте, едят плоть и кровь одного из своих героев. Всегда скептически настроенный Хаук хмыкает и отметает все подобные рассказы как чистой воды выдумку. В начале войны не слышат никаких звуков изнутри здания. На по мере приближения до них доносится приглушённый голос человека. В его тоне и манере говорить чувствуется властность вождя, хотя голос ломается и дрожит, как будто от смертельного ужаса. Викинги вонзают в двери топоры, так что обломки летят от замысловатой резьбы, и вскоре прорываются внутрь. Как только первые воины появляются в дверях, из толпы мужчин, женщин и детей, прячущихся внутри, раздаются отчаянные стоны. Внутреннее убранство здания гораздо роскошнее того, что когда-либо приходилось видеть Свериру. Эта роскошь подчеркивается еще и тем, что горожане, очевидно, принесли с собой все ценное, что только могли. Викинги рубят любого – мужчину, женщину или ребенка, стоящего между ними и их добычей. Кажется, некоторые воины убивают чисто из азарта или, возможно, из-за неутолимой, экстатической ярости. Сверир заметил, что перед смертью горожане делают Странный жест правой рукой: сперва прикасаются к голове, потом к груди и обоим плечам. Свирер приближается к мужчине в длинных, богато украшенных одеждах, пытающемуся убежать с огромным, размером с топор, золотым крестом, на одной стороне которого вырезано тело костлявого человека. Свирер хватает мужчину за плечо, смотрит на него со всей свирепостью, на какую только способен, и рычит: А дай мне золото, которое ты держишь, и я сохраню тебе жизнь. Мужчина Колеблица всхлипывает, но когда Свирир поднимает топор, сдаётся. Свирир отпускает его, и мужчина издаёт вздох облегчения и огорчения одновременно. Но тут ещё один из воинов, ветеран, участвовавший во множестве набегов и прославившийся своей безрассудной отвагой, с воплем подбегает к мужчине и сносит ему голову с плеч. Молодой воин чувствует, что содержимое его желудка поднимается кверху, готовясь выплеснуться изо рта, но юноша собирает все свои силы, чтобы этого не произошло. Бессмысленное страдание и кровь вокруг него, оказывается, имеют мало общего с яркими, великолепными битвами, которые он представлял себе по песням и речам, услышанным дома. Но Свирир напоминает себе, он ещё очень молод, неопытен и, возможно, что-то упускает. В конце концов, разве они с товарищами по отряду не захватывают богатства, которые собирались завоевать? И, наконец, не вернутся ли они домой, прославив свои имена? Не делает ли победа беспощадную и омерзительную экспедицию чего-то стоящей? Среди шума резни слышен звук боевого рога, который вырывает свериры из его грез. Некоторые пленники торопятся разбить окна с той стороны, откуда доносится этот звук. Лица горожан озаряются светом надежды. Викинги с тревогой оборачиваются на неожиданный сигнал – Это прибегла защищать город устрашающая по размерам армия англичан, намного превосходящая силы викингов. Раздаётся звучный голос Харальда. Он приказывает вернуться на лодки вместе с трофеями. Воины бегут так быстро, как только позволяет им награбленное, но едва успевают добраться до дюн, как их перехватывает противник. Вспыхивает жестокий бой. Английскую армию ведёт местный король, который умело командует хорошо подготовленными солдатами. Хотя викингам в конце концов удалось вернуться на корабли и отправиться в плавание к дому с большим количеством добычи в трюмах, они понесли жестокие потери. Пал в бою и товарищ Сверира Хаук. После многих дней в море, залечив раны, съев зачерствевший хлеб и справившись с ненастной погодой, люди Харальда наконец увидели неясно вырисовывающиеся на горизонте горы и манящие фьорды своей родины. Прибыв в город, отряд грабителей наслаждается триумфом. Свелира тепло принимают его брат и Тордис, очаровательная девушка его сверстница, за которой юноша ухаживал до того, как отправиться в набег. Они говорили о свадьбе, но Свелир хотел скопить достаточно богатства, чтобы купить ферму, где мог бы жить со своей избранницей. Он слышал, что Тордис отлично придёт, кётч-ьёт, готовит, доит коров, делает молочные продукты, и умеет еще многое из бесконечного списка навыков, которые должна продемонстрировать, и продемонстрировать хорошо, примерная жена. Сверир глубоко привязан к девушке, но он знает, одной любви недостаточно, чтобы справиться с большим хозяйством. На следующий день Харальд устраивает в своем доме великолепный пир для воинов. Длинное, высокое, бревенчатое строение без окон освещают только огни факелов. В их свете ярл, одетый в свои лучшие одежды и броню, которая сделана по большей части из ярко сверкающего золота и серебра, еще сильнее выделяется среди всех. Воины сидят в соответствии с рангом и умениями вокруг двух изящных длинных столов, расположенных перпендикулярно к тому месту, где, как глава собрания, восседает Харальд. Законная жена вождя приносит огромный, богато украшенный кувшин меда, И согласно церемониалу разливает его воинам, начиная с ярла, в соответствии с их статусом. Свирир, будучи одним из только что набранных рекрутов, сидит в конце стола и получает напиток в числе последних. Когда рога наконец у всех наполнены, начинается круг тостов и клятв. Потом женщины приносят еду. Главное блюдо бык, ранее принесённый в жертву как благодарность за успешный по большей части поход. А мере того, как люди всё больше пьянеют, а их желудки всё больше и больше наполняются стоящими перед ними роскошными кушаниями, настрой становится всё более радостным, и их дружба крепнет. После трапезы бард, которого нанял Харальд, берёт маленькую арфу и объявляет, что написал новое произведение в честь своего хозяина. Перебирая пальцами струны, он поёт песню, слова в которой такие мудрёные и учёные, что простые воины, которые уже изрядно пьяны, как не пытаются и не могут понять смысл некоторых стихов. Потому что разобрал Сверир, он мог судить, что Харальд объявляется потомком Одина, что он вышел победителем из большего количества сражений и уничтожил больше врагов, чем какой-либо другой вождь, и что его благородство так же велико, как и военная доблесть. Последний набег представляется как абсолютная славная победа. Где-то глубоко внутри Сверир задается вопросом, действительно ли все произошло так, как говорит поэт. Хаук погиб, как и многие другие воины Ярла, и, кроме того, Барда там не было, чтобы это увидеть. Что он может знать? Тем не менее, Сверир обнаруживает, что в этот момент ощущает воодушевление и подъем. Кажется, тоже чувствуют остальные воины, и все они впоследствии соглашаются, что хотя часть смысла стихов прошла мимо их голов, Это произведение было превосходно. Далее Харальд распределяет добычу, взятую во время набега. Как и удовлетворение от восхвалений Барда, дары Ярла действительно довольно щедры. Все воины получают долю добычи, что еще усиливает их теплое чувство преданности вождю. Свериру, в свою очередь, досталось несколько дорогих золотых побрякушек. Достаточно, чтобы начать откладывать на ферму, думает он. В следующие дни Харальд, Свирир использует некоторую часть золота, чтобы купить огромный надгробный камень и поставить его в память о погибшем друге. Хотя сам он не умеет читать и писать, юноша платит своему земляку, хорошо разбирающемуся в рунах, чтобы тот написал на камне: "Я, Свирир, воздружаю этот камень в честь Хаука, погибшего, когда короли сражались". Таким мог быть один эпизод из жизни любого викинга. В деталях этой истории нет ничего особенного, исключительного. Почти все они обычно подтверждаются археологическим материалом, а также современными эпохи викингов и более поздними письменными источниками. В описываемом нами мире викингов появились и расцвели скандинавские мифы и религия. Этот мир был полон потрясающих достижений. Викинги совершали набеги по всей Европе, захватили большую её часть, основали поселения в Исландии и Гренландии. За 500 лет до Христофора Колумба открыли Северную Америку и торговали с людьми, которые жили в таких отдалённых регионах, как Египет и Персидский залив. Но этот мир был пронизан также невероятной убогостью и жестокостью. Короткая продолжительность жизни, голод, истощение, свирепствующие болезни, физические недостатки, опасные способы добычи пищи. Бесконечный тяжёлый труд за ничтожное вознаграждение, грубое обхождение с людьми, находящимися внизу социальной лестницы, незащищённость от жестоких холодов и целый ряд других трудностей были частью жизни скандинавов эпохи викингов. Человек шёл словно по лезвию бритвы, находясь между жизнью и смертью. Определение религии скандинавов. Прежде чем мы сможем приступить к предметному разговору по теме, В особенности по той, которая основывается на терминах, об определении которых идут жаркие и бесконечные споры, мы должны для начала поговорить о самих терминах, чтобы и автор, и слушатели находились на одной волне. О том, что такое миф и мифология, мы поговорим в главе 11. А сейчас давайте разберёмся, что же такое религия скандинавов. Это выражение состоит из двух слов, каждый из которых нужно вначале определить по отдельности, а потом уже соединять вместе. Здесь описывая скандинавов, мы имеем в виду говорящих на древнескандинавском языке людей, населяющих земли, где в настоящее время находятся Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Фарерские острова, а также колонии, которые они основали по всей Северной Европе и в других местах во время эпохи викингов, примерно с конца VIII до конца XI века нашей эры. Скандинавы относились к северной ветви германской группы народов. который в свою очередь принадлежит к индоевропейской семье, мигрировавшие в Европу из степей современной Украины и России в течение нескольких тысячелетий, начиная примерно с 4000 года до нашей эры, при этом постоянно вбиравшие в себя местное население. Не совсем ясно, когда протогерманский язык, первый германский язык, на котором говорили все германцы, выделился из протоиндоевропейского языка. Но, кажется, это произошло не позднее нескольких первых веков до нашей эры. К началу эпохи викингов древнескандинавский язык отошёл от распространённого раннегерманского. Эпоха викингов обычно рассматривается как последняя часть железного века в Скандинавии, а последующие столетия, начиная с 12-го, обычно считаются началом скандинавского средневековья. Эта хронология несколько отличается от той, который обычно используют, говоря об истории более южных частей Европы. Термин викинги обычно используют в двух близко связанных значениях: либо его относят исключительно к скандинавам, которые отправлялись в грабительские набеги в эпоху викингов, либо более широко ко всему скандинавскому населению в этот период. Тогда как учёные и непрофессионалы предпочитают один из вариантов другому, оба значения имеют право на существование. и широко распространены. В этой аудиокниге используется второе, более широкое определение викингов. Таким образом, кроме тех случаев, когда из контекста очевидно, что речь идёт именно о северных пиратах, а это происходит нечасто, слова викинги и скандинавы в данной работе более-менее взаимозаменяемы. Религия в современном английском языке возможно относится к тем словам, которые особенно трудно определить. В течение многих веков давалось множество толкований, очень отличавшихся как наполнением, так и смыслом. В этой аудиокниге мы будем использовать определение, которое, вероятно, является наиболее употребительным и подходящим к текущему моменту. Так случилось, что оно и одно из самых популярных. Его дал известный немецкий философ религии Рудольф Отто в своей классической работе 1917 года Священное Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным он описал религию как средство познания и связи с номинозностью. Номинозность это неразложимая категория, которая формирует сердцевину любой религии. Живёт во всех религиях как подлинное их внутреннее ядро, без которого они вообще не были бы религиями. Как отмечают самые великие теологи и мистики любой религии Номинозность невыразима. Если говорить о ней в общем, то идёт ли речь о нумене, боге нирваны, одине, фрейе или о чём-то ещё, то это в любом случае характеристика, дающаяся постфактум и относящаяся к чему-то, что нельзя адекватно выразить средствами языка, но можно по-настоящему понять только непосредственно испытав Очевидно, здесь кроется одна из причин того, почему слово «религия» так трудно определить. Как бы то ни было, Отто предлагает некоторые характеристики нуменозного, хотя и неизбежно не дотягивающего до реальной вещи, но исключительно точно на нее указывающего. Нуменозный объект – это нечто совершенно иное по сравнению с вещами, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Кажется, он происходит из другой плоскости существования. со прикасаясь к ним человек может почувствовать себя в прахе и пепле, совершенно незначительным и ничтожным перед лицом чего-то неизмеримо более великого. Номинозно является величественным, устрашающим, повергающим в трепет и даже ужасающим, тем, что Отто называет мистериум тремендум. Также оно обладает благодатной умиротворяющей стороной, которую Отт именует мистериум фаскинозум. или просто фасфинанс. Тогда религия скандинавов является средством, которое викинги использовали, чтобы осознать нуминозное и связаться с ним. Она представляла собой набор символических идей, персонажей, историй и ритуальных действий, предназначенных для того, чтобы способствовать этому устремлению с учётом исторического контекста времени и места, где они обитали. В отличие от большинства мировых религий, Знакомым людям на сегодняшний день религия скандинавов так и не была систематизирована. Не существует никаких сборников догм или священных писаний, которые определяли бы во что верить и во что не верить, что приемлемо делать, а что запрещено. Всё это было отдано на откуп социальным традициям и личным предпочтениям. Разумеется, имелись элементарные образцы верований и поведения, которых достаточно, чтобы можно было говорить о религии скандинавов, как о едином целом. Но даже эти общепринятые элементы были расплывчатыми, а детали очень сильно отличаются в зависимости от времени и места. В разных общинах и среди отдельных людей существовали собственные варианты религии. При том, что такой подход невмешательства отвечает стремлению многих людей к свободе личности, он определенным образом раздражает ученых, поскольку, оценивая источники наших современных знаний о скандинавской мифологии и религии, Мы наблюдаем ежеминутные изменения. Также следует отметить, что применение термина религия к определённым аспектам опыта, веры и поведения викингов в какой-то мере является анахронизмом. В древнескандинавском языке не было слова религия, а то, что у нас принято подразумевать под этим понятием, было естественном образом встроено в другие части жизни. Религиозная иерархия совпадала со светской. У оннги, ярлы и другие правители в какой-то мере воспринимались как имеющие божественное происхождение. Их правление считалось освящённым богами. И именно они проводили как религиозные, так и светские мероприятия в общинах, которыми управляли. Номинозность обычно была частью попытки добиться какой-то практической выгоды: успехов в войне, богатства, здоровья, любви, победы в личных спорах. В свою очередь, вся эта деятельность отчасти направлялась и религиозными представлениями людей. Таким образом, при том, что сегодня мы стараемся выделить религию как изолированную часть жизни, викинги скорее видели её неотделимо переплетённой со всеми остальными частями порядка вещей. Именно поэтому у них не было отдельного слова для её обозначения. Источники, методы и современное состояние наших знаний До того, как мы углубимся в скандинавскую мифологию и религию, давайте сделаем небольшую паузу, чтобы обговорить очень важный вопрос. Откуда мы знаем то, что нам известно, или мы думаем, что известно о них? Имеющиеся доказательства, относящиеся к религии и мифологии эпохи викингов, появились из источников нескольких типов, но главные среди них письменные источники. Так что давайте вначале обратимся к ним. Единственные письменные источники, которые дошли до нас от дохристианских времён в Северной Европе, это рунические подписи. Они очень краткие и даже собранные вместе дают не так уж много информации. Достаточно редкой используемые руны были единственным методом письма, который скандинавы применяли до введения латинского алфавита, что произошло одновременно с появлением христианства в 10-м и 11-м веках. Культура викингов была устной. И хотя в ней безусловно существовали традиционные поэмы на мистические и религиозные темы, ни одна из них до нас не дошла, за некоторыми отдельными исключениями, как мы вскоре увидим. Тем не менее, нам известна придворная поэзия, которую называют скальдической от слова скальд, что в переводе с древнескандинавского означает поэт. Она появилась в IX веке. Стихи слагали и передавали из уст в уста на протяжении многих поколений, пока, наконец, они не были записаны в XI-XIV веках, обычно в виде цитат в крупных прозаических произведениях. Целью скальдической поэзии было удовлетворить и прославить королей, которые и нанимали скальдов. Поэты редко полностью пересказывали мифы, но часто ссылались на них в ходе повествования, чтобы подтвердить правильность своих слов. Таким образом, скандические стихи во многих случаях позволяют нам понять, что по крайней мере какая-то версия того или иного мифа, пересказанного средневековыми авторами, действительно существовала в эпоху викингов. Крупное собрание анонимных произведений скандинавской поэзии под названием Старшая Эдда было составлено и выпущено в Исландии в XIII веке. Старшая Эдда более современное название Первоначально собрание было безымянным. Такое наименование ему дали ученые 17 века, пораженные сходством содержания с младшей Эддой, с Норри Сторлсона, которого мы скоро рассмотрим. Стихи в старшей Эдде отличаются от обычной скальдической поэзии по своей формальной структуре и потому что они действительно пересказывают мифы целиком. Поэтому их относят к идической поэзии, разграничивая со скальдической. Учёные до бесконечности бурно обсуждают возраст этих стихов. Версии отличаются от 9 до 13 веков, и вполне возможно, что различные стихи были написаны в разное время и даже в разных местах. Подобным же образом нет общего мнения ни по поводу того, существовали они в виде устных или письменных паем. Как бы то ни было, в одном мы можем быть уверены та форма, в какой стихи дошли до нас, появилась в 13 веке спустя много времени после того, как религия скандинавов перестала быть живой традицией и превратилась в объект интереса любителей старины. Составители Старшей Эдды не просто собрали стихи. Они не только решали, какие произведения включить и в каком порядке, но и внесли изменения и добавили значительное количество материала в окончательный текст собрания. Некоторые части старшей Эдды, возможно, появились в эпоху викингов и в переходный к христианству период. Но другие определённо были написаны авторами XIII века. Эти части, в том числе и авторские ремарки, включённые в некоторые стихи, дополняют их или заменяют. Также прозаические вставки размещены перед некоторыми стихами или после них. Исландия XIII века также подарила нам Эдду Снорри Стурлусона. которую часто называют младшей Эддой, чтобы отличить от старшей. Сегодня никто не знает, что же значит слово «Эдда», а все размышления на эту тему пока что не имеют под собой никаких доказательств. Снори, у исландцев принято обращаться к людям, используя имена, а не фамилии, имел огромные знания и большие амбиции. Он был юристом, историком, политиком. Эддон написал для того, чтобы создать руководство по сочинению «Санта». традиционный древнескандинавской поэмы. Поскольку её основу полагающим элементом была система детально разработанных типичных аллюзий на образы, характеры и события скандинавской мифологии, Снорри постарался обеспечить более или менее систематический обзор древних мифов в качестве части своего руководства. На попытку Снорри оказали влияние два фактора. Источники, которые у него были, и его собственная точка зрения. Поскольку к тому времени, когда он жил, устная традиция пересказа древних мифов ушла в прошлое, ему пришлось полагаться на письменные источники. Среди них были многие произведения, которые позднее вошли в старшую Эдду, скальдическая поэзия и, возможно, еще множество поэм, которые с тех пор были утрачены. Поскольку мы обладаем, по крайней мере, некоторыми из его источников, то можем сравнить их с пересказом Снори и получить представление о его методах. а как и любой другой учёный, Снори был всего лишь человеком. Иногда он неправильно понимает изложенное в источниках, преуменьшает важные отличия между ними, пытаясь составить последовательное и систематическое повествование. Когда же в источниках появляются пробелы в истории, которую автор хочет рассказать, Снори заполняет их плодами своего собственного воображения, в соответствии с религиозными предпочтениями, своими собственными и своей аудитории. Он представляет религию скандинавов как попытку своих предков на ощупь найти смысл в мире без помощи просветляющего откровения, которое несёт христианство. Превсея не осмысленность, вполне свойственная человеку, Снори прилагает усилия, чтобы изобразить своих предков предвосхитившими появление христианства. Поэтому он всечаски натягивает и подгоняет данные, чтобы сделать скандинавские мифы и верования более близкими к христианству, чем они были на самом деле. а также ведёт рассказ о них в рамках христианской исторической картины мира. Хотя Снори по стандартам того времени и был очень образованным учёным, важно помнить, что ему не доставало непосредственного опыта и знания той религии и мифологии, которую он описал. Не следует забывать и то, что автор сознательно формировал материал так, чтобы он соответствовал целям его проекта. Следующая крупная категория письменных источников, которую стоит принимать во внимание, Это исландские саги. Слово «сага» в древнескандинавском языке обозначало просто рассказ. Самые ранние саги датируются концом XII века, а поздние — XIV веком. Тем не менее, их темой стали события, произошедшие несколько веков назад. Саги, по большей части, анонимны. Самым значительным исключением из этого правила являются саги, вошедшие в круг земной, написанные с нори. По современным стандартам саги занимают интересное место между историей и вымыслом. Но наше современное понимание истории появилось уже через много веков после того, как были написаны эти произведения. Их авторы представляли традиционные легенды, творчески адаптируя их так, чтобы сделать особенно привлекательными для своей аудитории, и не старались создать беспристрастные фактические рассказы о событиях прошлого, основанные на обширных исследованиях. Другими словами, В то время как мы думаем об авторитете исторической работы как о труде, основанном на объёме и качестве исследований, средневековые исландцы считали многовековую традицию самым прочным основанием для законных требований относиться к их историческим трудам с уважением. Примерно в то же время, когда в Исландии Снорри писал свою младшую эдду, секретарь епископа датчанин по имени Саксон Грамматик работал над другим чрезвычайно важным произведением. Деяния данов. В отличие от снори и авторов саг, которые писали на своём родном древнескандинавском языке, Саксон использовал латынь. Поскольку общепринятое знание тех времён прослеживало происхождение датчан и их правителей до мистических корней, Саксон включил в свой рассказ множество мифов. Тем не менее, он десакрализировал их, показав события как происходившие в определённое время в конкретных местах. а не в некоем туманном, практически безвременном мире, где происходило то, о чем говорится в мифах. Также многие персонажи божественного происхождения превращаются в людей. Саксон утверждает, что источником его труда были исландские саги, а также рунические записи. Но они так и не были обнаружены, поэтому невозможно узнать, что же в действительности скрывалось за этим заявлением. Это важный вопрос, поскольку варианты истории у Саксона очень отличаются от того, что писал Снори и другие авторы. Другими значительными литературными источниками служат пересказы иностранных авторов, таких как севергерманский хронист Адам Бременский, который включил знаменитое описание храма в Упселе, Швеция, в свои деяния архиепископа в Гамбургской церкви, и арабский писатель Ахмад ибн Фадлан, оставивший нам в наследство роскошное описание погребения викинга в Восточной Европе. Самые важные источники информации – которые не относятся к литературным это археологические, такие как могилы и картинные камни. Археология очень заманчивый источник, потому что часто считается самым подлинным и ничем не ограниченным ключом к знаниям о прошлом. В конце концов, когда речь идёт об археологических находках, мы можем сказать, что имеем дело с вещами, непосредственно побывавшими в руках у викингов. Но за этой видимой ясностью скрывается множество проблем. Из всех самых разнообразных источников информации археологические находки труднее всего осмыслить, и в то же время именно для них интерпретация особенно необходима. В общих чертах мы можем извлечь некий смысл из того, что нам даёт археология, только опираясь на письменные источники. Хотя вследствие этого находки могут подтвердить некоторую информацию из более поздних письменных источников, всегда есть риск подогнать археологическое доказательство под некий фальшивый шаблон. Если мы будем принципиально игнорировать то, что оно может означать при рассмотрении через призму более поздних письменных трудов, содержащих определённые толкования. Как это ни парадоксально, вместо того, чтобы быть ближе к эпохе викингов, археологические доказательства на самом деле оказываются от этого времени на шаг дальше, чем письменные источники. Ещё один источник информации, дающий хорошие результаты и позволяющий проникнуть в скандинавскую мифологию и религию, Это межкультурное сравнение с другими народами, с которыми скандинавы состояли в каких-либо значительных отношениях. Сравнивая детали из письменных источников и археологические доказательства, на первый взгляд вызывающие затруднения, с лучше известными обычаями и верованиями родственных народов, мы часто приходим к более полному пониманию скандинавской мифологии и религии. Самая близкая культура, с которой мы можем сравнить скандинавскую, это культура других представителей германской группы. Прежде всего это англосаксы из Англии и континентальные германские племена, а также представители других индоевропейских групп, такие как индийцы, кельты, славяне, греки и римляне. Самы, кочевой народ из Северной Скандинавии, в некоторых особых случаях, другие приполярные евразийские группы из более отдалённых районов, например, коренное население Сибири. Дополнительные источники, которые стоит отметить, включает в себя своды законов, названия мест, лингвистические доказательства и фольклор более поздних периодов. Когда свод законов что-то запрещает, мы вполне обоснованно можем судить, что это занятие практиковалось ранее. Письменные своды законов христианской эпохи в Северной Европе часто накладывают вето на занятия, напоминающие об обычаях и пережитках дохристианского времени. что иногда может дать нам дополнительные намёки на то, что они собой представляли. Названия мест в скандинавских странах порой содержат имена богов и или слово, которое указывает на наличие какого-либо священного места. Так мы получаем дополнительную информацию о том, каким богам и богиням на самом деле поклонялись, то есть какие из них не были просто литературными персонажами. Как часто это происходило и где? Изучая слова, которые скандинавы использовали для обозначения определённых понятий, существ и так далее, мы можем узнать о значении понятий и характеристиках существ. А фольклор средневековья нового времени подчас сохраняет элементы верований и обычаев эпохи викингов и более ранних эпох. Хотя такой источник нужно использовать особенно осторожно из-за того, что очень сложно распознать элементы древней религии и мифологии, Среди большого количества более поздних нововведений. Какой-то печаток накладывает сущность тех этих источников на исследования скандинавской мифологии и религии. Как мы уже увидели, нет ни одного источника, который мы могли бы принять безоговорочно. В них всех есть потенциальные проблемы и ошибки, а самые значительные источники это зачастую самые вредоносные. Более того, поскольку скандинавская мифология и религия никогда не упорядочивались и не систематизировались теми, кто действительно верил в них и практиковал, источник, описывающий верование или обычаи одного отдельно взятого места или человека, не обязательно будет говорить обо всём населении дохристианской Скандинавии. Только критический анализ всех этих несопоставимых по качеству и количеству источников в связи друг с другом может позволить нам получить надёжное и весомое представление о том, что же действительно представляли собой скандинавская мифология и религия. Эта картина никогда не будет полной. В ней всегда останутся трудные места, но именно она и впрям является яркой и увлекательной